Глава двадцать шестая. Дата двести двадцать шестой, Время три семнадцать. За ним пришли до рассвета. Рэндалл, доктор Левит и Рамирес. Не дать не взять три мушкетёра. Даже спросонья Томас понял, стряслось что-то серьёзное. Или вот-вот стрясётся. Он в секунду вскочил на ноги. «Что случилось?» «Полагаю, ты и сам хорошо знаешь», — ответил Рэндалл. В ночной тишине его голос прозвучал резко и громко. «Нам нужна твоя помощь. Собирайся». Томас начал было говорить, но доктор Левит его оборвал. Пойдем, Томас, все будет хорошо. Просто делай то, что говорят». «Поживее!» — рявкнул глава службы безопасности впервые за все время. В сопровождении Троицы Томас шел по коридорам. Перед поворотами или на выходе из лифта его хватали за руку, хотя в этом не было необходимости. Убегать он не собирался. Обращались с ним не грубо, просто видно было, что очень торопятся. Наконец подошли к массивной бронированной двери. Рамирес приложил ладонь к стеклянной панели и назвал свое имя. Дверь открылась. Рэндалл легонько втолкнул Томаса внутрь. Томасу очень хотелось знать, куда его ведут и зачем, но он решил помалкивать. Настроение у Рэндалла в этот раз было лучше, чем когда они ходили к шизам. Не стоило злить его почём зря. Томас оглядел незнакомую комнату. похожую на контрольный пункт охраны. Всю дальнюю стену занимали мониторы, на которых отображались помещения комплекса, начиная с больничных палат и жилых комнат и заканчивая строительной площадкой. Изображения лабиринта почему-то дергались, будто видеокамеры закрепили на спинах разъяренных кошек. Посередине комнаты перед видеостеной расположился пульт управления, за которым сидели охранники и смотрели на монитор справа. У Томаса ухнуло в груди. На экране был минхо, привязанный к стулу. Веревки впились в кожу, на лице виднелись синяки и кровоподтёки. Он с вызовом смотрел в камеру. Томас почувствовал гордость за друга, а еще ему стало немножко стыдно. Он не хотел, чтобы Минх сбегал, и сомневался, что тот вообще решится на побег. «Мне больно это говорить», — произнес Рэндул, «но прошлый раз, похоже, ничему не научил твоего друга. Полагаю, мы слишком мягко обращались с ним, да и с остальными. Как ты понимаешь, выбора у нас нет. Придется закрутить гайки». Томас глядел на Минхо, а тот на него. Может, он его тоже видит. Томасу стало не по себе. «Молчать сейчас не надо», — сказал доктор Левит. «Садись, поговорим. Минхо и Галли решили, что они выше того, чтобы нам помогать. Таких нужно наказывать. Надеюсь, ты урок усвоишь». Рамир расположил руку Томасу на плечо и заставил его сесть на стул между двух охранников. «Можно идти», — разрешил Рэндалл. На мгновение Томас подумал, что Рэндалл обращается к нему, что было бы в высшей степени странно, и тут же понял, что ошибся. Охранники поднялись со своих мест и ушли. Рамирес уселся слева от Томаса, доктор Левиц справа. Рэндалл встал между пультом управления и мониторами и сложил руки за спиной, будто собрался прочесть лекцию. «Томас», — начал он, — «буду с тобой откровенен. Ты наверняка в курсе, что мы наблюдали за вами по ночам, так? Можно, конечно, сделать скидку на юный возраст, но ты же умный и понимаешь, что вам нас не провести». Томас открыл рот и тут же закрыл. Он все таки надеялся, что их вылазки остались незамеченными. Собираться-то никто не запретил. Однако, чем больше он об этом размышлял, тем яснее становилось. Они думали, что их не видят, потому что хотели так думать. Он кивнул. Рэндалл уперся руками в пульт управления и наклонился к Томасу. «Наказывают тебя физически, никто не будет. Мы слышали, что вы отговаривали Минхо. Но мы намерены извлечь пользу из сложившейся ситуации и преподать вам урок». Томас отчаянно пытался понять, к чему клонит Рэндалл. «Будешь сидеть и смотреть, как мы накажем Минхо, и другим расскажешь о том, что видел. Больше мы непослушания не потерпим. Субъекты должны уяснить, что у каждого действия есть последствия». «Что вы с ним сделаете?» — крикнул Томас, не на шутку испугавшись за друга. Рэндалл от неожиданности поморщился, однако продолжил, будто не слышал вопроса. «Потом то же самое покажут Терезе, а еще Эрису и Рэйчел из группы «Б». Но ты будешь смотреть один, чтобы друзья на твои реакции не повлияли». «То, что сейчас произойдет, в каком-то смысле важная веха», — объявил доктор Левит. При нынешнем темпе работ испытания в лабиринте начнутся через год или два. И все это...» — он обвел рукой комнату. «Ты будешь часто видеть, когда мы отправим первую группу субъектов в лабиринт. Так что считай сегодняшний сеанс разминкой. Ну или чем-то вроде практики. Ты понял?» Томас молчал. Опять этот унизительный тон. «Томас...» «Понял!» — повторил Левит. В душе запылала ярость. Каким-то невероятным усилием Томасу удалось сдержаться. «Понял!» — пробормотал он. Рэндалл указал на другой экран, и Томас увидел овальный контейнер с крышкой на петлях. похожий на гроб для жирного инопланетянина-богача. «Что это?» — не удержался он от вопроса. Любопытство часто одерживало над ним верх. «Кокон», — ответил Рэндалл, — «для биомеханического существа, которое мы создали совместно с военными. Рабочее название — Гривер. Оно пока что на начальной стадии разработки, но именно эта модель — настоящий прорыв. Еще одна-две модификации, и мы создадим идеального монстра, которого потом запустим в лабиринт». Это вроде бы простое объяснение настолько потрясло Томаса, что он разинул рот. Потом закрыл и несколько раз моргнул. «А ты чего ожидал?» — поинтересовался Рэндалл. «Я? Я не ожидал!» — запнулся Томас. «О чем вы? Что за биомеханические существа? Монстры в лабиринте? Гриверы?» «Скоро все узнаешь», — заговорил Рамирес. «Мы не собирались пока рассказывать, но раз уж представилась такая возможность, как глава Комитета по разработке оружия, могу сказать, что это выдающееся достижение, с какой стороны не посмотри». «Постараюсь выразиться короче», — добавил Рэндалл. «Если мы хотим понять, как функционирует мозг иммунных...» Необходимо стимулировать у них все реакции и виды мозговой активности, на которые только способен человек. В этом-то нам и помогут Гриверы, когда начнутся испытания в лабиринте. Видел бы ты отчеты психологической группы, очень интересный материал. Томасу казалось, будто на него наползает что-то черное, попутно забирая весь воздух. Все, что говорят эти люди, «И само по себе ужасно, а учитывая обстоятельства...» «Ну что ж, начнем, сказал Рэндалл и нажал какую-то кнопку. «Элис, открывай». В овальном контейнере появилась щель, из которой со свистом заструился туман. Сначала из виду скрылся кокон, потом белесой дымкой наполнилась вся комната. Томас перевел взгляд на экран с Минхо, и до него дошел весь ужас происходящего. Друг настороженно глядел куда-то вправо. По полу комнаты стелился туман. Томас встал, похолодев с головы до ног. Минхо в одной комнате с коконом.